Глава 7. Я никогда не привыкну к лицам. Примером странной эволюции был наш бункер. Путём не развития, но приспособления, не тела, но ума. Мы по-прежнему не могли дышать без респираторов, но перестали чувствовать их на своём лице. Вы где по нужде без рюкзака ежеминутно в панике хватались за плечи. Без защитных очков, перчаток и капюшона чудилось, что мы голые. Стали просыпаться на рассвете и покидали постель, как только открывали глаза. Даже если слишком рано. Лежать без дела стало тревожно. Валяться, чтобы вспоминать, как было до? Нет, спасибо. Никто не знал, когда улетят насекомые. Никто не понимал, почему они ещё здесь. Никто не говорил, когда это закончится. И майор Хлой урезала сухпаёк еженедельно на 1/10. Мы наладили добычу льда, но таким остросюжетным способом, что в священные секунды приёма воды не разжимали побелевших пальцев и не ставили черепок на стол. А ну как толкнёшь и сильнее боялись только плюснуть из термоса лишнюю каплю тогда вся порция взлетела бы под потолок страх смерти стал катализатором этих изменений в нашей бойлерной прибавилось соседей ещё трём семействам счеров посчастливилось добраться до бункера но неучщённая тревога и дыхание и тепло наших тел не согревали зал мы с папой натянули палатку из паутинных тенёт За шёлковым покровом, подсвеченным блесклявками, мы дышали в ладони и пытались забыть вкус нормальной еды. Как только подселили новеньких, мама перешила одно из покрывал мне на полотенце. Соседям, двум старикам и угрюмой парочке уж точно не было дела до нас, но мама просидела целую ночь с иголкой. Ни при каких обстоятельствах Не допускай инволюции Эмбер. На дне тихо и ровно, но выбраться оттуда невозможно. Эти слова были для меня пустым звуком. Мамины рассуждения об оттестате, сводах древних правил, талмудах предписаний казались не приспособленными к настоящим бедам, оторванными от реальности, в которой соблюдение традиций только уменьшало шансы на выживание. Как бежать в Палантине? Как в нём забираться на шнур карамысла? Не знаю, почему я обо всём тревожилась сильнее взрослых, вечно готовилась к самому скверному исходу. И при взгляде на серый лёд в небе уже не верилось, что когда-нибудь мы вернёмся на Урьюи, в прежний мир цивилизованных условностей, в который ещё верила мама. так что я запоминала карты местности и тайком учила эзерглос по штабной методичке ну мало ли что настало утро обычного дня в бункере и всех кто не падал в обморок из вертикального положения распределяли на работу папа вышел в дозор ещё на заре маме разрешили остаться чидже снова болел Уже во второй раз, с жаром, с судорогами. Ночью я давала ему попить из руженитовой фляги, пока не видели родителей. Они отдавали брату большую часть своей воды, чтобы сбить температуру, а мне запрещали делиться. Но у меня глоток в горло не лез. В то утро жар у Чиджи спал, И я неслось по тишкам бункера, ощущая непонятный прилив духа. Какое-то оживление неуместное и почти преступное. В нашем загробном мире, где мрак и отчаяние стали главным атрибутом будней, оно ну, подобие нижнего белья. Радость показалась кощунством. Я испугалась, что тронулась от голода и силком вернулась к мыслям о бренном. Вау. На тебе сегодня три наряда. Майор Хлой встречала озябших щеров снаружи. За последние дни газовые облака наконец рассеялись. Голубую сферу, кое где растопило солнце, ну, а где-то разбили насекомые своими же гломеридами. В результате стало чуть светлее и теплее. Хоп я ядерного пепла ещё сыпались, но только поначалу. Всё ядовитое, что могло взорваться, уже давным-давно взорвалось, и теперь природа брала своё. Медленно, но верно. Ты первым делом сыранчу покорми, попросила Хлоя, и клетки почисть. Это мамин наряд. Сыранчей в оранжерее было много. В счере обыкновенно держали её на лоджах или в саду. Убегая в бункер, почти все прихватили с собой клетки, но кормить прожорливых насекомых становилось всё труднее. Исхудавшие пауки заглядывались на остатки корма и таскали его из мешков. Помаленьку воровали и воду из поилот. И даже саму саранчу, за что майор выгоняла из бункера без разговоров. Оторгнув все щиты полок клетки, я не услышала обычного переполоха. Паутина плохо фильтровала токсины. 10 насекомых валялись брюхами вверх. Остальные едва возились. Учувев горстку мочёной осики, оставшиеся в живых заметно приободрились и даже подрались. Я вытащила дохлых, упаковала в пластик. Эти пойдут на кухню. А завтра настанет очередь тех, кто не урвал кусок и глоток сегодня. Я до смерти боялась, что когда-нибудь придется самой забивать насекомых на еду. Майор Хлой сказала, представь, что свяжуешь Эзера. Не, не помогала. Не помогала. Эзеров-то живьем мы еще не видели и боялись пока только корминцев на безувиях. Но мне везло. Но мне везло. Еженочно нужное количество соранчи подхвала само. После аклидария я направилась дальше, чтобы забрать у ночных сторожей отору баряшков. Так называли длинноносых зверьков, которых мы увидели рядом с безурием, ну когда мы бежали от дюнкеров. Глупые, но забавные баряшки были моей вочной. За хлебом ругались. Твари негодяй. — кричал эвакуатор верзила Гу. — Три вернулись с полным брюхом, полным брюхом нефти. — Но на кой нам еще три нефтяных, вредитель? — Мне их к себе, что ли, привязывать? — бурчал сторож. — Ну, только упусти мне еще, — пригрозил Гу. — Еще один водяной одичает и притащит хоть золотого песку. — Да. Да хоть алмаз внукрошку. Я тебя вытру. Понял, дурак? Да понял, я понял. Гу схватил за гулявших баряжков разом за три долгих шеи и потащил их забракованных в мастерскую. Даить. Чем уж бог послал? Отару нужно было гнать далеко-далеко к лесу. Но лес это было одно название. Я вела вожака, запрокинув его клюв высоко над землёй и крепко прижимая к бедру. Он не сопротивлялся. Мы пересекали овраг, под которым лежал нефтяной пласт. Передний бояжак ни в коем случае не должен был этого учуять. Затормозит вожак, и вся колонна встанет, как вкопанная. Начнёт без конца тыкать замотанными клювами в дорогу. Ну и сами понимаете. Улеся, ярезвес, а им носы и баряшки разбрились по канавкам. Поклевали землю и по очереди принялись погружать клювы в землю, добывать воду. Убежать они не пытались, но были не против, если вылезст случай, который дикий, они воду совсем не берут. Приковылял гу и присел жу я усик саранчи. Эвахотр был хоть и верзило, но хромой и в дозор не ходил. И за льдом он тоже не лазал. У его и мага-сенокосца остались только три ноги, а у человека всего полторы. Гу бродил по хозяйству вокруг да около, рассказывал много интересного. Вот как теперь о барьяшках. Они к чему приучены, то и тянут. А почему тогда воду не любят брать? Какая им разница? Понимаешь, в природе-то барьяшки не живут одни, только рядом с безувием. объяснил бы добывают для них нефть, поет. Обизовие защищает и скрывает от орон ночью. Ну, понимаешь, симбиоз. Одёнкерам до зарезу нужно топливо для бизовиев. Ну, чтобы толкали их в борах. Вот они и отпускают на ночь своих баряжков, чтобы те сманили за собой домашних. А раз, учуяв, как пахнет чужак, домашний бежит на зов природы. Опять за нефтью. Одна капля — и все. Все пропало. Нам чистая нефть ни к чему. Понимаешь, генераторы на ней портятся. Я сдвинула фильтр, якобы протереть глаза, а на самом деле попробовать, каков стал воздух. Уж больно прозрачный он был на вид. Вдох дался на удивление легко, и второй, и следующий, целую минуту, прикрывая рот ладонью, я дышала, прежде чем запершила в горле. — Ты зачем вдыхаешь-то? Гу заметил и нахлобучил мне фильтр по самые уши. — А ты откуда столько про барьяшков знаешь? — Ха, мы пацанами их на золото нажучивали. В кармане затрещало. Я опять закашлялась, чтобы заглушить звук, но с севера вижу Валанер, пробурчала из-под кладки. Я попалась. Все приёмники давно полагалось сдать в бунштаб. Эт ты чего синдиком припрятала? При в столгу. А ну-ка. Да он почти дохлый. Да ну-ка, вынь. Вынь, говорю, погромче сделай. Случилось там что-то. Секунду помедлив, я поверила, что Гу не отнимет моё сокровище и вытащила синьком. "Летите в нашу сторону, причало оттуда. Пока один сворачиваетесь и в бункер". "Вот ведь чёрт", воланер Эзеров забеспокоился Гу. "Давай что ли собирать отару Эмбер. Объявят тревогу, нам надо успеть вернуться". А у меня третий наряд — лед. Да и жок с ним. Один день не попьешь. У нас чид же опять полеет. Мне нельзя назад без воды. Слушай, Гу, последи за барешками, а я за льдом слом слотаюсь. При тревоге наверх нельзя. Так ведь еще не объявляли. Может, валанер этот уже свернул? Синдяком молчал, и Гу мотал головой, сомневаясь. Пока он мне сказал нет, я достала ржанитый термос и размотала карамысловый шнур. Тонкий и компактный, но длиной целых 3 км до самой сферы. И весь покрытый узелками. Это был видавший виды шнур, его запускали и дёргали обратно раз в 2-3 дня. Мы не могли оставить карамысло в небе. Ледяная сфера крутилась над планетой, и лестницы уползали километров на 5 в сутки. В первый раз я забиралась под присмотром Гу. Он же запускал шнур. Провозилась в полубриду полупаники часа 2 и чуть не околела там наверху. Папа обычно лазал за водой. Но его выходы в дозор участились, и в тот день, уже понакатаной, я собиралась уложиться в двое, нет, в трое быстрее. В одной руке у меня был приготовленный кончик шнура, а в другой Я отжала клапан термоса. "Глаза береги", прикрикнул Гу, напоминая, что если отжать сильнее, чем нужно, то вода хлеснёт прямо в лицо. И одними глазами тут не отделаешься. Я отстранила термос на расстояние вытянутой руки и начала пропихивать шнур в термос через нипель. Шнур надо было подкручивать чтобы он ложился внутри плотными кольцами. Когда вошло метра полтора, я поставила термос на землю, как учил Гу, и сорвала крышку целиком. Шур. Вода вырвалась из рубенитового плена и взмыла в небо. Она утащила за собой собранный в спираль жгут, чтобы высоко-высоко приморозить к ледяной сфере Через минуту Гу подковылял ближе, поддёргал и навалился на шнур. Крепко, но ну, быстрее давай. Я не умела забираться по карамыслу в облике человека. Мне сил не хватало. Даже по шнуру с узелками, даже в тефлоновых перчатках и на шпорах. Поэтому я обернулась пауком, хотя чёрная вдова с кричащим пятном на спине. Тот ещё маяк в пасмурном небе. Восемь лап затеребили узелки. Это было не так-то просто. Чтобы удержаться на коромысле, я выпускала паутину из-под ключичной железы, цепляла ее лапой к шнуру и осторожно подтягивала брюшко. Цап-цап-цап, минут через двадцать, остановилась, отдохнула. На середине пути было ясно и свежо. Я сняла респиратор и, чтобы не смотреть вниз, сощурилась на солнце. А оно пробивало гигантский витраж, а свет играл будто в калейдоскопе. Великая ли... нет. Нет, я должно быть сходила с ума. Морозом повеяло издали, метров за 200 до неба. С земли сфера казалась гладкой, как изнанка мыльного пузыря. На самом же деле там вздулся лёд, выросли айсберги вперемешку с мусором, торчали глыбы всех цветов радуги. Побольше побольше части цветов грязных. Арктическая пустыня, только вниз головой. Сточные воды и заводские отходы тоже прилипли к небу. А чего там только не торчало. Я откалала куски прямо с игрушками, музыкальными инструментами, чужими сумками, даже с парусной оснасткой. Случалось Внизу размораживать бабочек и мелких грызунов. В ралли будто где-то видели, как плыл по небу целый паровоз. Мусор и теперь глядел сквозь мутно-желтый лед. Только жидкая вода подчинялась гидрилью. И мне нужно было отколоть кусок побольше, чтобы сбросить вниз. Майор Хлой пробовала расстреливать сферу из штабного нуклазера. Ну, тот только плавил лёд, и вода тут же примерзала обратно. Сложность с карамыслом была одна. Первая линька позволила мне превратиться только целиком. Перчатки зашуршали, очищая лёд. Взвизгнул лобзик, как вдруг загудело. Валанер, далеко или близко? Ну, раз уж залезло, над наверное резать. Задобевших ног на узелке карамысла я уже не чуяла. Лёд срезала тонкими пластами. Один за другими они сыпались на землю из-под лобзика. Воланер завыл ближе, блеснул прожектор, отражённый от сферы. Всё, пора вниз. Последний на сегодня пласт отскочил и труп. Тёмное пятно надо мной было мертвецом, настоящим натуральным в заправнном трупом. Он скорчился и глядел на меня, прижимаясь кольду веловой щекой. Мёртвый карминец. Его почерневшие волосы разметались и застыли дохлыми червями. Я дёрнулась как ужаленная, растопырила руки и ухнула с карамыслом вниз. Это хорошо, что лететь было высоко. Спустя секунды три-пять я обернулась пауком и смогла поймать шнур. Обожгла все ноги, пока тормозила. Внизу уже можно было различить барьяшков. Гу отгонял их к бункеру. А вокруг наворачивал круги в ланер. Гломерида в миниатюре. Эзер заметил меня. Черную паучиху с лаковой спинкой точно посередине между небом и землей. Выбросил ловчую сеть. Ха, мимо. Но шнур замотал, а закрутило так, что я опять обернулась человеком. Мамин палантин взметнулся и опутал шелком с головы до ног. Послышались выстрелы ног лазера из бунштаба. Пока я сдирала с лица ткань, с валанером покончили. Он заурчал, накренился и раскурочил дюну. Повалил дым. Спустя минут 5 я свалилась со шнура на камушки, повалилась лапами к верху, как мёртвая. И превратилась в бледно-серую девчонку. Надо было срочно собирать сброшенный лёд, он уже подтаивал и лужицы сочились вверх. Я тащил мешок мимо сбитого корабля. Вокруг суетились сапёры бунштаба, а Гу отгонял зеваков из гражданских и раздавал вещи солдатам. Эмбер, не стой здесь. прикрикнул папа По его тону я поняла, что моя воздушная акробатика осталась без зрителей. Салдаты корчевали клинкет в ланере. Дочь, тащи свой мешок, давай скорее, нечего тут смотреть. Пилот живой? А ну марш. Ага, пропустить самое интересное. Я сделала вид, что мешок страшно тяжёлый. И прилась нога за ногу, косясь на развороченную дюну. Вот солдаты вошли внутрь корабля, послышались крики, и наконец они втроём вытащили пилота. Он не сопротивлялся и даже не шевелился. Мёртв? Так-то зачем наручники? Я пялилась, но никто уже не обращал внимания. Эзера потащили к бункеру. Инопланетный захватчик в болотном хитоне с пустыми глазницами и костяшками вместо кистей. Смерть, опутанная портупеями. Мерзость. Грязная дымка не спадала с накидки и волочилась за солдатами. Те наступали на жёлтые крылья, спотыкались и обрывали с них чешуйки. "Я же велел вернуться в бункер!" взревел папа, помогая другим тащить Иду, иду, тяжело ведь. Папа покосился на мешок с сольдом, ргнулся и переключился на скелетов в болоходе. Его протащили прямо мимо нас. Капюшон свалился, вблизи череп озера был ещё гаже. Из орта вился то ли серый пар, то ли газ. Так вот они какие. Страх перед насекомыми обрёл реальные черты. Я заторопилась к шлюзу, мешок порядком промок, ещё минута и добыча взлетела бы в небо. Ну уж нет. Я заслужу горячий чай. Умирала без горячего чая. И намеренно была получить его, во что бы то ни стало.